Глава 11 Я свернулась в калачик у окна поезда. Вдали мелькала прибрежная деревушка, рассыпаясь редкими домиками по серой траве. Потом побежали сухие зимние поля, которые дальше от моря сменились маленькими городками с соломенными крышами. На горизонте возвышались заснеженные горы. В легенде о Юкиона говорилось, она перебирается во все более холодные и мрачные места. Хиро считал, что, вероятно, сейчас Юкай в Ширакаваго, самой снежной деревне Японии. Юкиона еще не успела разорить эту местность. Мы с Нивином сидели рядом на мягкой скамье, точа ножи о речные камни, а Хиро устроился напротив. Когда мы только зашли, в вагоне было несколько человек, но они один за другим ушли дальше по составу, вероятно, обеспокоенные скрежетом лезвий. Мимо нас прошел кондуктор с таким видом, Будто хотел выбраниться, но тут же отвернулся под тяжелым взглядом духа рыбака. «Ты бы хоть на руки посматривала, когда точишь», — заметил Хиро. Кондуктор ушел, и злобная тьма улетучилась из глаз духа рыбака. Я стала понимать, что имел в виду Нивен, утверждая, что порой взгляд Хиро темнее самой темноты. Наш проводник с тревогой наблюдал за движениями ножа по камню. «Я знаю, что делаю», — отрезала я. Хира не стал спорить, отвернулся и засмотрелся на мелькающий за окном пейзажа. Я глаз не могла оторвать от его профиля, линий носа и подбородка. Он словно был собран из осколков стекла, угловатый и смертельно острый. Неудивительно, что его присутствие нервировало людей, ведь те, вероятно, никогда не сталкивались с кем-то столь изысканно зловещим. Я не встречала жнеца, даже высшего жнеца, с такой тревожно-красивой внешностью. От шинегами в гостинице тоже не веяло подобной притягательностью. Что же отличало Хира от других? Я бы и дальше таращилась, но Нивен прожигал меня взглядом, так что пришлось отвернуться и тоже уставиться в окно. Сейчас, когда мы подъехали к горам, начал падать снег. Окружающий пейзаж стал мертвенно-белым, и крестьяне, и скот исчезли. Остались лишь бесконечные просторы пустоты. «Хиро», — начала я, разглядывая через окно заснеженные холмы и очень опасаясь выдать свои тайные мысли. «А ты слышал о Якусиме?» «Я знаю, кто ты, Ренс Якусимы», — сказала Идзанами. «Значит, моей родиной был не Лондон, а место, где жила мама, ну или бывала там. Я привыкла думать о ней, как о безымянной тени», Но теперь эта тень стала тревожно реальной. Может, она тоже смотрит на белое зимнее солнце сквозь затуманенное стекло где-то в Японии? «Якусима?» — переспросил Хиру. «Это тропический остров на юге, покрытый древними кедровыми лесами. Иногда там, на море, сразу за песчаными берегами пляшут голубые огни». Я что-то буркнула в знак признательности, стараясь не выдать восхищения, а сама представила, как снег за окном тает, превращаясь в пышные влажные леса и палящее солнце, как деревья высотой в тысячу лет отбрасывают прохладную тень. Это было больше похоже на сон, чем на мою настоящую родину. Конечно, мама вернулась бы в такое волшебное место после того, как ее лишили титула и, вероятно, изгнали из Йоми. «Это близко от деревни, в которую мы едем?» — спросила я. Пожалуй, вопрос прозвучал слишком поспешно, так как и Нивин и Хиро уставились на меня. Я отвернулась к окну, чтобы брат перестал пытаться истолковать мое выражение лица. Это было похоже на предательство, считать семьей кого-то еще, кроме Нивина. Может, именно поэтому я не так часто вспоминала при нем о маме. «Да не особо», — ответил Хиро. «А какая разница?» «Читала о нем», — сказала я в окно, надеясь, что дух рыбак не заметил лжи в моих глазах. «Похоже, придется повременить с поисками мамы, пока я не расправлюсь с кай Да так будет и лучше. Я предстану перед ней как истинная шинигами и потребую ответов. Это совсем не то, что хнычущее потерянное дитя. Мама увидит, чего я добилась самостоятельно и станет уважать меня. Как же иначе?» На следующей остановке мы сошли и немного прогулялись по свежему снегу до открывшейся внизу долины, где приютилась маленькая деревенька. Приземистые треугольные дома под широчайшими крышами прятались под заносами. За поселком возвышались горы, окруженные армией припорошенных белым, вечно зеленых деревьев. Издалека деревня казалась идеально безмятежной, словно рождественские декорации в лондонских витринах. Пока мы спускались в долину, ветер все усиливался. В ушах свистел хор диссонирующих флейт. Хрустящий снег сменился вымощенными льдом дорогами. От сильного мороза у меня обметало ресницы и заколола губы. Я ожидала услышать деревенский шум, уличную болтовню, крики торговцев и скрип открываемых дверей, но до ушей доносился лишь свист ветра, гуляющего по пустынному ландшафту. Сквозь оконные стекла мерцали огни, но внутри ничего не шевелилось, словно мы очутились в жуткой тишине Юкагамы в час духов. «Что-то не так!» прошептала я. Нивен кивнул и поднял голову к полуденному солнцу, которое проглядывало сквозь серые тучи. «Сейчас не омага токи. Почему ничего не слышно?» Хиро в ответ только нахмурился. «Может, у этой деревни особые традиции?» спросила я. «Например, жители на зиму впадают в спячку?» «Широка в Ого нет ничего особенного, кроме снежных завалов», покачал головой Хиру. Я плотнее завернулась в пальто. Тяжесть ножей в карманах меня успокаивала. «Идем!» Дорога из замерзшей грязи привела к первым домам наполовину погребенным под снегом. В верхних окнах горел свет. Вековые сосны отбрасывали тени на крыши. «Рен!» — прошептал Нивен, дергая меня за рукав. Он кивнул на двор. Там, на четвереньках, неподвижно стояла женщина в голубом пальто. Я стала пробираться через сугробы, махнув Нивину следовать за мной, и на безопасном расстоянии от незнакомки опустилась на колени. «Здравствуйте!» — поздоровалась я по-японски. Глаза женщины были закрыты, на ресницах дрожали снежинки, губы приобрели мертвенно-лиловый оттенок. Она так и стояла, скрюченная в три погибели, впиваясь пальцами в снег. Ее грудь не шевелилась от дыхания. Из носа рта не вырывались облачка пара. Я подошла ближе и снова опустилась на колени, чтобы рассмотреть ее. Кожа женщины блестела, словно покрытая тонким слоем стекла. А цвет лица был до жути идеальным. Она больше походила на раскрашенную вручную куклу, чем на человека. «Неужели это дело рук Юкионна?» «Вы нас слышите?» — окликнул Нивен. Ветер унес слова вдаль, оставив без ответа. «Рен, это... Рен, Нивен!» — донесся голос Хиро. «Вам лучше вернуться!» Я бросила последний взгляд на женщину, пересекла двор, перепрыгнула через невысокий забор и завернула за угол на дорогу. Там я резко вдохнула, застыв в нескольких шагах от Хиро. Все жители деревни были заморожены. Селяне замерли на порогах своих домов, держа дверные ручки. Дети, со смехом катающиеся по обледенелым дорожкам, замерзли на четвереньках. Мужчины застыли на полпути домой, устремив глаза в белое небо. Мы нашли не широка ваго, а неподвижную диораму ее прежней жизни. Ресницы щекотали снежинки, и я подняла взгляд к небу. Снег еще падал, и поэтому мороз не должен был усиливаться. Высокие вечно зеленые деревья завораживающе покачивались на ветру, что дул с горного перевала. Я подошла к юноше, который тащил за собой санки с завернутыми пакетами. Его кожу покрывала та же прозрачная глазурь, как и у женщины во дворе, но открытые глаза смотрели прямо вперед. Радужная оболочка была белее зимнего озера за деревьями, а зрачки прятались под толстым слоем льда. Внутри распахнутого рта крошечные сосульки слюны свисали вниз, будто второй ряд неровных зубов. Несчастный был в точности, как старик из легенды Аюкионна. Я оглянулась через плечо Нахира и поняла, что он подумал о том же. Нивен помахал рукой перед лицом юноши. «Эй!» — брат повернулся ко мне. «Как думаешь, их можно разморозить?» «Не знаю, Нивен», — ответила я хотя отлично понимала, что правильный ответ нет. Особенно, если Юкиона уже закусила их внутренностями. Но зачем отбирать надежду? Юноша не откликнулся, и брат потянулся к его плечу. Нивин, не надо!» Но он успел вежливо потрясти незнакомца. По тихой улице разнесся громкий треск, словно удар топора разбил озерный лед. Рука юноши отделилась от плеча, ударилась о землю и разлетелась на тысячу осколков. Нивен заорал, упал и отполз подальше. Звук его голоса эхом разнесся по долине. «Нет, нет, нет! Я не хотел! Я не думал!» Брат продолжал в панике бормотать чушь, а я не могла оторвать взгляд от однорукого юноши и осколков кости и плоти, разбросанных по белому снежному ковру. Картинка была столь чёткой, что мой мозг не воспринимал её как реальность. Я могла сосредоточиться только на остроте каждого осколка, не в силах дышать и ощущая странное тепло вопреки холоду. Я упала на колени, взяла кусок руки и покрутила в пальцах. Острые края кололись, обдавая холодом. Меня накрыла тень. Я подняла глаза на Хиру. «По крайней мере, не надо гадать, стали это деревня» мрачно заметил он. Я кивнула, уронив ледяной осколок, который тихо покатился по земле. Поэтому нами нас и отправила. Она сказала, Юка из списка забрали слишком много душ. Во мне распахнулась пустота, которая все ширилась, пока я смотрела на осколки плоти и костей. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь сочувствовать смертным так, как Нивен, но определенно нельзя уничтожать сразу столько жизней отнимать все у целого селения нивин всхлипнул будто пытался сдержать рвотный позыв я обернулась брат прислонился к дереву обхватив себя руками не расстраивайся я отвела сосновой ветки чтобы тени мешали присесть рядом он и так был мертв нивин сглотнул и поднял на меня болезненно зеленые глаза я я не «Ты ничего не сделал. Ну же!» Я тихонько потянула брата за рукав, пока Нивен не сообразил встать. Хира за спиной не оказалась, но я услышала движение и пошла на звук в ближайший магазинчик, где наш приятель уже рылся в товарах за прилавком. Замерзший хозяин дремал, опершись на руку, безразличный ко всему. Нивен в оцепенении, следовавший за мной, старался держаться от продавца подальше. Хиро вынырнул из-за прилавка и поставил на него две керосиновые лампы, затем выудил снизу еще одну и протянул мне. «Для леди», — объявил он, перегнувшись через столешницу. Вблизи его глаза, притягательные и пугающие, мерцали смертью. Чем дольше я смотрела на него, тем сильнее билось сердце и краснело лицо. Было ли это то самое увлечение, о котором писали люди? Я читала любовные стихи Теннисона с научным любопытством, не в силах постичь концепцию чувства и не зная, способны ли мы вообще на подобное. Теннисон писал о любви и смерти как о противоположностях. Смерть — темная, но мимолетная тень, а любовь — вечный свет. Конечно, такие, как я, создания не умели любить. Даже сейчас оставалось неясно, действительно ли меня влечет хиро, или это просто сильная тяга смерти внутри него?» Я взглянула на лампу и отвернулась. «Мародерствуешь?» Хиро снова нырнул под прилавок и появился с коробками спичек в обеих руках. «Людям это больше не понадобится», — фыркнул он. «Тебе смешно?» — воскликнул Нивен. «Вся деревня мертва!» Усмешка на лице Хиро увяла. Он вздохнул и выложил на прилавок из карманов несколько коробков спичек. «Я давно живу, Нивен, и видел много мертвых людей, близких людей, жизнь которых имела для меня большое значение. То есть жизнь этих людей значения не имеет? Как ты?» «А этих я не знал!» Хира так хлопнул по прилавку, что несколько коробков упали на пол. Нивен вздрогнул, свет над головой зажужжал. «Я говорил, что меня вырастили люди. И куда они, по-твоему, делись?» Глаза духа рыбака потемнели, как сама смерть, превратились в порталы, ведущие в Йоми прямо через его череп. Что так внезапно вывело его из себя? Свет над головой быстро мигал от гнева Хиро, а тень на стене позади нас становилась все гуще, словно на обои упала клякса черного ила. Эту ли темноту увидел Нивен, когда посмотрел на Хиро? Может, поэтому брат не доверял ему? Хира сомкнул веки и потер их кулаками, судорожно выдохнув. Свет перестал мигать. Наш проводник снова открыл глаза. Обычные черные глаза. Сердце собирателя душ не так велико. В нем не поместится много людей. Он обернулся, снял с полки несколько пар перчаток и аккуратно положил их на прилавок. «Так надо! Или мы все свели бы счета с жизнью!» Хира бросил Нивину пару спичечных коробков. И брату пришлось расцепить руки, чтобы их поймать. «Юкионна здесь точно была», — продолжил Хира. «В гору ведет тропа. Селяне вытоптали ее, когда ходили рубить деревья. Думаю, нам туда». «А как мы ее сожжем?» — тише спросил Нивин. «Надо взять с собой дрова?» «Вязанку будет тяжело нести, да и загорается дерево медленно». «А есть еще лампы?» — спросила я. «Может, сольем весь керосин в одну емкость и возьмем с собой?» «Только эти три и остались», — Хиро махнул на прилавок. Я вздохнула и оглядела лавку в поисках замены. «Потому что», — продолжил Хиро, водружая на столешницу деревянный сосуд, «я уже слил керосин из всех остальных ламп в этот кувшин для соке». Он усмехнулся, подняв вазу вверх, будто говорил тост. «Похоже, мы с тобой мыслим одинаково, Рен из Лондона». Подмигивая, он протянул мне сосуд. Я не знала, как расценить такой жест, но прижала ёмкость к груди, пряча невольную улыбку. «Только когда замышляем убийство», — бросила я. Мы взяли по лампе и вышли наружу. Сосуд с керосином я спрятала под пальто и крепко обхватила. С каждым шагом на пути к горе зимний воздух становился всё холоднее. Крошечные кристаллики впивались в лицо, словно предупреждая об опасности. Когда слой льда на дороге стал толще, а тропа начала подниматься неровными буграми, Хиро отломал с ближайшего дерева ветку, ободрал несколько мелких сучков и воспользовался ею как опорой с заостренным концом. По мере продвижения в горы теплое сияние деревни исчезало, а вокруг вырастали стены снега и льда, отливавшие в тени серо-голубым. В белом вихре высокие, почти бесконечные деревья стояли на страже тысяч маленьких пещер, и расщелин в горном склоне. Снег впивался в лицо точно крошечной и кусачей челюсти. Сами снежинки были не беспомощными кристаллами льда, кружащими над землей, а разумными жалящими насекомыми, что роились вокруг, царапая глаза и уши. На таком морозе не мог выжить ни один человек. Даже я, холоднокровная собирательница, испугалась, что моя кровь может застыть. По сравнению с этим, плавание в ледяных водах Ла-Манша казалось детской забавой. Ветер, проносящийся через горный перевал, свистел в ушах все громче. В снежной круговерти я настолько окоченела, что не могла вспомнить, зачем я здесь, куда иду, была способна лишь дальше и дальше продвигаться в смертельный холод. И тут чья-то рука зажала мне рот».